«Вот и познакомились!» — восторженно твердил Романов, передвигаясь вокруг меня и взмахивая душистым платком. «Вот и познакомились! Ну, проходи!» И он открыл дверь в соседнюю комнату, кабинетик с письменным столом двумя стульями. «Садись! Ни за что не угадаешь, зачем я тебя вызвал! Закуривай!» Он порылся в бумагах на столе. «Как твое имя? Отчество?» — я сказал. «А год рождения?» — «Юрист?» «Я, собственно, не юрист, но учился в Московском университете на юридическом во второй половине двадцатых годов». «Значит, юрист. Вот и отлично. Сейчас ты сиди, я позвоню кое-куда, и мы с тобой поедем». Романов выскользнул из комнаты, и вскоре в столовой выключили музыку, и начался телефонный разговор. Я задремал, сидя на стуле. Даже сон какой-то начал сниться. Романов то исчезал, то опять возникал. «Слушай, у тебя есть какие-нибудь вещи в бараке?» «Все со мной». «Ну, вот и отлично, право, отлично. Машина сейчас придет, и мы с тобой поедем. Знаешь, куда поедем?» «Не угадаешь, в самых хатынах в управлении. Бывал там, но я шучу, шучу». «Мне все равно». «Ну, вот и хорошо». Я переобулся, размял руками пальцы ног, перевернул портянки. Ходики на стене показывали половину двенадцатого. Даже если все это шутки насчет хатынаха, то все равно сегодня уже я на работу не пойду. Загудела близко машина, и свет фар скользнул по ставням и задел потолок кабинета. «Поехали, поехали!» Романов был в белом полушубке в якутском Малахае о расписных торбосах. Я застегнул бушлат, подпоясался, подержал рукавица над печкой. Мы вышли к машине, Полутора тонко с откинутым кузовом. — Сколько сегодня, Миша? — спросил Романов у шофера. — 60 товарищ уполномоченный. Ночные бригады сняли с работы. — Значит, и наша Шмелевская дома. Мне не так уж повезло, выходит. — Ну, Андреев, — сказал оперуполномоченный, прыгая вокруг меня, — ты садись в кузов недалеко ехать, а Миша поедет побыстрее. Правда, Миша? Миша промолчал. Я влез в кузов, свернулся в клубок, обхватил руками ноги. Романов втиснулся в кабину, и мы поехали. Дорога была плохая и так кидала, что я не застыл. Думать ни о чем не хотелось, да на холоде и думать нельзя. Часа через два замелькали огни, и машина остановилась около двухэтажного деревянного рубленого дома. Везде было темно, и только в одном окне второго этажа горел свет. Двое часовых в тулупах стояли около большого крыльца. Ну вот, доехали, вот и отлично. Пусть он тут постоит, и Романов исчез на большой лестнице. Было два часа ночи, огонь был потушен везде. Горела только лампочка за столом дежурного. Ждать пришлось недолго. Романов, он уже успел раздеться и был в форме НКВД, сбежал с лестницы и замахал руками. «Сюда, сюда!» Вместе с помощником дежурного мы двинулись наверх и в коридоре второго этажа остановились перед дверью с дощечкой старший уполномоченный НКВД Смертин, то ли угрожающий псевдоним, не настоящий же эта фамилия. Произвел впечатление даже на меня, уставшего беспредельно. Для псевдонима чересчур, подумал я, но надо было уже входить идти по огромной комнате с портретом Сталина во всю стену, остановиться перед письменным столом исполинских размеров, разглядывать бледное, рыжеватое лицо человека, который всю жизнь провел в комнатах в таких вот комнатах. Романов почтительно сгибался у стола. Тусклые, голубые глаза старшего уполномоченного товарища смертина остановились на мне, остановились очень недолго. Он что-то искал на столе, перебирал какие-то бумаги. Услужливые пальцы Романова нашли то, что было нужно найти. «Фамилия?» — спросил Смертин, вглядываясь в бумаги. «Имя? Отчество? Статья? Срок?» Я ответил. «Юрист?» «Юрист». Бледное лицо поднялось от стола. «Жалобы писал?» «Писал». Смертин засопел. — За хлеб? — И за хлеб, и просто так. — Хорошо, введите его. Я не сделал ни одной попытки что-нибудь выяснить, спросить, зачем. Ведь я не на холоде, ни в ночном золотом забое. Пусть выясняют, что хотят. Пришел помощник дежурного с какой-то запиской, и меня повели по ночному поселку на самый край, где под защитой четырех караульных вышек за тройной загородкой из колючей проволоки помещался изолятор, лагерная тюрьма. В тюрьме были камеры большие, а были и одиночки. В одной из таких одиночек и втолкнули меня. Я рассказал о себе, не ожидая ответа от соседей, не спрашивая их ни о чем. Так положено, чтобы не думали, что я подсажен.